Дозвонившись до охраны, капитан договорился, что Райнова найдут, окажут медицинскую помощь и утром доставят в определенный квадрат. Я сообщил, куда. И все на этом. Меня отправили в общий сарай к пленным. Недавно взятым. Завтра утром поедем к схрону, туда и Райнова привезут. И уже на месте все сделаем. Я получу, что мне надо, а капитан получит, что ему надо. Он не против был заработать на войне поэтому мы так легко и договорились. В сарае было не так и много народу. Это передовой пехотный полк, что как раз против 15-го стрелкового полка идет. Меня, по сути, на линии передовой взяли. То есть пленных те сразу в тыл отправляют, а тут поздний вечер, ночью не гоняют, и кто успел скопиться, вот в этот сарай. Так что было всего шестеро, кроме меня. Командиров нет, обычные стрелки. А вот за райного я собирался честно расплатиться, если капитан не кинет. Вроде не должен. Про это польское золото я узнал еще в 47-м. Там в 44-м из-за него бой разгорелся между польскими карателями и немецкой ягд-командой. Меня заинтересовало то событие тем, что места знакомые. Среди поляков о один знал, и раз в том районе были, решили к рукам прибрать. А ягд-команда случайно там оказалась а те думали, выслеживают их. Рота против двух десятков егерей. О половине ли те роту, но егеря легли все. Про золото командир роты знал. Он его забрал и смылся. Тем более наши на пятки наступали. Понимал, что ловить с немцами нечего. В Швейцарии только в сорок шестом и всплыл. Тогда я эту историю и узнал. Даже бывал на месте боя и яму от схрона видел. Проснулся утром, подъем был, мне дали 5 галет и даже кружку с кофе выдали. Так что посадили в машину легковой «Опель-капитан». Грузовик с солдатами ехал за нами. В прикрытии в качестве брони была укороченная версия «Ганамага» со спаренными зенитными пулеметами МГ. Он, собственно, впереди и катил. Добрались за полтора часа. Показывал, куда ехать, хотя все так незнакомо. После боевых действий 44-го там кое-где и ландшафт сменился. Но нашел, не ошибся. По пути встретили грузовик, что Райна вовез. Его просто перекинули в грузовик охраны, и те, кто его привез, укатили. Мне одно не понравилось. У Степана свежий белый гипс на ноге. Он не ходок. Что правая рука в бинтах — это мелочи. Меня нога его беспокоила. Мельком посмотрев на капитана, Я уже показал, где нам встать. И когда мы вышли, сказал. Хотелось бы признаться в неточности. Вы честно ведете дела, и я бы хотел быть честным. Золота нет? — насторожился тот. Мы в сторону отошли, так что нам не мешали. Нет, золото есть, слитки и монеты. Просто оно с польской компанией. Один бывший польский офицер о нем рассказал. 21 июня допрос был. Очень жить хотел. Я ему поверил. Вы бы не поверили, мол, по слухам, там-то золото зарыто. Вот и сказал, что закапывал. Там не свежее захоронение, старое. Но оно есть. Идемте, я покажу. Солдаты взяли лопаты, я отсчитал от валуна нужное расстояние и указал место. Вроде тут. За 20 минут на метр углубились, но ящик нашли. Немного промахнулся я. Угол обнажился, но очистили весь. Капитан сам сбил замки и изучил содержимое, без свидетелей. Кроме меня, ящик убрали в грузовик, и немцы укатили. Меня капитан кинул. Нет, райного меня оставили как есть, но долю, что я выторговывал, нет, забрал все. В принципе, пофиг. Будет самолет, ограблю какой германский банк. Золото будет, если захочу. А так, проводив их взглядом, хоть тут слово сдержал, Подошел к сидевшему у дерева бойцу, тот опирался спиной о него, с интересом меня разглядывая. «Степан Райнов, красноармеец 15-го стрелкового полка?» «Да, это я, товарищ лейтенант. Да я сам видел, что это он. Отлично. Мне приказали тебя найти и доставить к командованию. Некий майор госбезопасности Зиновьев. Знаешь такого?» «Нет». «Не родственники?» «Нет, нет у нас таких родственников». «Может, ты свидетель чего? С чего такой интерес?» «Не знаю. Обычный боец я. Хотя да, если подписку о неразглашении брали, то ты должен молчать. Вот и молчи. Там разберемся. Я, между прочим, карьерой рискую. Мне Зиновьев Старлея обещал, если тебя доставлю. Вон офицера германского подкупил. Схрон польский с добычей сдал, чтобы тебя и меня отпустил. За это меня по голове не погладят». «Ладно, боец, тебя нужно эвакуировать к нашим. Что с ногой и рукой?» «Сказали осколком в ногу, кость сломана, в руку пулей, пока терпимо». «Вода и еда?» «Хочу все, сильно». «Ясно. У меня тут недалеко схрон. Километр тебя тащить. Давай на закорке ко мне». Тот забрался мне на спину, ух, тяжелый. И вот я потащил его. С полкилометра смог. А дальше все. Самоглушенный, сил не хватало, так что усадил, сам отбежал, якобы к схрону. Принес фляжку, банку саморазогревающуюся с мясом, пачку галет. Больше ничего нет, последние запасы. Мы вместе и заточили их. Я босиком, он тоже. Надо что-то делать. «Нужно транспорт искать», — озвучил я. До места стоянки моего отряда километров 40 будет, даже чуть больше. Или машина нужна, или повозка. Значит так, держи плащ-палатку. Я тебя туда в кусты оттащу. Жди, я за транспортом. Вернусь или этой ночью, или утром следующего дня. И припасов нужно добыть. У моих бойцов скоро к концу они подойдут. — Все ясно, боец? — Ясно, товарищ лейтенант. В тех кустах ждать вашего возвращения, сегодня или завтра, себя не обнаруживать. Молодец, все точно. Я во фляжку воды набрал, рядом речка, чтобы у того было, что попить, устроив его в кустах, со стороны не видно. Я отбежал, переоделся в синий комбинезон и напрямую мимо дорог побежал до Высоколитовска. До него километров 10 будет, там все и добуду» я решил угнать авто у складов с продовольствием, подождать, когда загрузят, и угнать. Там припасы, и нам со Степаном и отряду надолго хватит. Тем более котел я добыл, есть где готовить. В одном месте я по скудному перелеску бежал. И меня обстреляли, судя по звуку, 2 МГ работало и карабины. Около десятка. Значит, немцы. В притирку несколько пуль прошло. Я успел рухнуть на прелую листву, и дальше активно полз, пока на меня сыпался мусор, срезанные листья и мелкие ветки. Стук по деревьям так и шел. Не самый приятный звук. Одно стало ясно. Передвигаться днем в зоне боевых действий, тут недалеко передовая, это не просто опасно, самоубийство. Так что я решил залечь где до наступления темноты. И полз подальше. Немцы вроде прочесать решили там, где меня видели. Сглупил я, решив, что смогу добраться до города. Хотя до него всего километра четыре оставалось. Тут пройти небольшой лесок, и с другой стороны увидел бы его. Но до леса не добрался. Там поле и полевая дорога. Не пустая наверняка. Я просто до них не успел добраться. Чёртовы солдаты. Они серьёзно искали того, кто тут бегал. Пришлось снять с себя все и скользнуть в воду речки. Тут глубина по пояс и метров пять ширины. Приток какой-то реки, но я смог затаиться в камышах. Два часа ждал. Немцы долго не искали. Прошли цепью и тишина. Но я не рисковал. Лучше переждать, тем более вода вполне теплая. Почему и нет. Ноги после пробежки отойдут. Сбил. Я же без сапог. Добыть их — это одно из главнейших дел. Впрочем, на складах, куда я и устремился, сапоги были, командирские. Подберу себе пару новеньких сапог. Одну носить, вторую в запас. Посмотрим, что там есть. Все же я не выдержал и выбрался вскоре. А то губы посинели, что-то дрожать стал. Так что лег на песке, тут пляж, прогреваясь под солнцем. Песок как будто из мартеновских печей такой горячий, но я им отогрел сначала все спереди, потом на спину перевернулся не хватало еще простыть, а то и пневмонию заработать разгоряченный же в воду залез после бега впрочем долго я не лежал снова комбес натянул он сухой и где перебежками а где и ползком добрался по посадке именно в ней меня и засекли до поля Да дорога не пустая я приметил что один солдат, «Возится у грузовика. Похоже, колесо переднее проколол, клеил. Он, похоже, один был. Жаль, комплекция не моя. Тот больше. Я бы и форму, и грузовик увел. А тут вскоре обед наступил. Дорога опустела. Я по высокой траве и пополз к нему, активно шевеля конечностями. А чем не шанс? Тем более тот колесо подкачал и уже на место ладил. «Мне машина нужна». Пусть грузовик французский, Ситроэн, но и он сойдет. Только что в кузове непонятно, крытый, до да задний борт и тент закрыты. Но не солдаты точно, они бы там на солнце солнцепёке упарились. Тот так увлекся крутить гайки, что мой рывок просто прозевал. Ударил прикладом ППД, ничего более тяжелого не было, да даже ножа нет. И, похоже, убил, разморжил затылок. Я не сдерживал силы быстро тянув форму, накинул на себя, поверх комбеза та она мне повисла, слишком большая. не смутило здоровика оттащил в глубь поля, нарвал травы и кое-как прикрыл. Дальше убрал домкрат, все гайки закручены, я сам на ключе попрыгал, ключи домкрат в кабину, поторопившись, а то с одной стороны уже пыль была видна. Запустив движок тот схватился сразу, Развернул машину и покатил в сторону, где я пыль видел. А там поворот в нужную мне сторону. Немецких войск на дорогах много было. В основном пехота, артиллерия на конной тяге, но и редкие моторизованные части встречал. Дважды. Не больше роты. А так, пока до места, где Райнова оставил, доехал, полчаса потратил. Кстати, заметили схожесть наших фамилий? Убрать у меня заглавную «К» И я тоже Райнов. Я свернул с дороги и поехал к кустарнику, не обращая внимания, что есть свидетели с обеих сторон. Дорога не пустая. Ничего, вышел, карабин оставил в кабине, окликнул Степана, благо тот на месте, и сразу отозвался. Помог добраться до кабины, устроив внутри. Велел спуститься на пол или полулежать на сиденье, чтобы не опознали его форму. Тот в своей рваной и окровавленной был. Потом развязал тент сзади и глянул, что в машине загруз Он был, та серьезно присела. А там бочки с бензином. Это хорошо. Лучше было бы, если бы нашел продовольствие, но и бензин то, что надо, в случае, если буду свою технику набирать, и на ней поедем к нашим. Так что топливо нужно. А так завязывать тент не стал, чтобы проветривало кузов. И, устроившись в кабине, движок урчал, я его не глушил, покатил в сторону отряда. Кстати, Степан сидел на полу, спиной к двери, вытянув ногу в гипсе, под моими ногами к водительской двери, а вторую в колени согнутую держал. Вполне удобно ему было, и мне не мешал. Тут тоже без проблем добрался, потому что постов в фельдполицаев не встретил, а остальным было пофиг, куда и по какой надобности я качу. «Если еду, значит, так и надо». Свернув на малохоженную дорогу, до да дозаросшую, на хутор вела, углубился метров на сто и встал. Да просто не проедешь дальше. Карабин под сумки к нему передал Степану. Тот и с одной рукой стрелять сможет. Попробовал для тренировки вскинуть и прижать к плечу. Получилось. Отнес его чуть в сторону от машины, оставил сидеть у дерева и побежал к нашим. Тут по прямой километра три будет». К счастью, никто на них не вышел, кроме трех стрелков, случайно из пульбата, спокойно ждали. Я быстро организовал носилки, обняв обрадованную Анну. Та спросила, где форма и что за комбинезон. В ответ пояснил, что пришлось сменить. Арина спала, решил не трогать ее. Пообщался с людьми. «У меня 15 пограничников, 7 бойцов конвойного батальона НКВД». Милиционер женского пола и вот три пулеметчика. Перед выходом за Степаном собрал командиров. Мне нужна легенда, почему я райного из плена спас. Вроде неплохая идея появилась. И да, со стрелками-пулеметчиками уже познакомился. Документы те сохранили, оружие. Разрешил остаться. Вот так мы сели, три сержанта и старшина полукругом около меня. Я и сообщил. Помните привал на полчаса, когда мы в ночь с 22 на 23 от реки Судакхутор ушли? Я отходил до ветру и встретил там майора ГБ из самой Москвы. Документы видел, спецгруппа. С ним три бойца, явно оснас. Серьезные бойцы. Я таких и не видел. Хотя с моей потерянной памятью это неудивительно. Так вот у майора задание, какое не сообщил. Но мне дал устный приказ. Обещал орден или Старлея за выполнение. Нужно найти красноармейца Райнова из 15-го стрелкового полка. Он в высоколитовске стоял. Тот сообщил даты и места двух встреч, если у меня получится. Первое я пропустил, меня немцы по лесу гоняли. Второе будет только 7 июля. Даты не я назначал. В общем, бойца я нашел, он в плену был, ранен. Нашел германского офицера и банально выкупил бойца у него. Ну и себя. Я там снова в плен попал. Спящим нашли. Вон, сапоги сняли, оружие. Ждать до седьмого, сидя тут и ничего не делая, я не хочу. Угнал машину, там бочки с бензином. Хочу собрать моторизованную группу, пару броневиков с пушками и пару машин. Передадим райного седьмого. И двинем таким образом, выйдем к своим. На колесах. Боевую группу будем формировать сразу. Отберите бойцов, что умеют водить. Вы со мной и еще 10 Этого хватит. Старшина, также же остаешься тут. Да, в угнанной машине. Котел на 20 литров с крышкой. Для отряда нашел. Еще девять ложек добыл. А то по очереди едим. Примишь это. Пришлешь четырех бойцов, они все принесут. Как и Райнова. За ним заботятся. Да, держи. Блокнот и карандаш. Накидай список кому что нужно. 10 минут даю. «Да кто вообще этот Райнов?» Спросил сержант конвойного батальона НКВД. «Я не знаю. Да он сам в недоумении. Думал, в какой секретной операции участвовал, или что видел. Подписки с него брали, но не похоже. Не играет. Видимо, ничего не знает. Я спрашивал. Он один Райнов в полку. Так что без вариантов. Его ищут. Да, сержант». «Выдели бойца, пусть его охраняет. Мало ли что. И карабин у него отберите. всё Сбор. Большую часть оружия оставьте тут. Передайте безоружным. Мы себе добудем новое и наше. На склады поедем». Забирал я всех сержантов. Одного, кстати, заранее назначил командиром броневика. Тот разбирался. Сам сказал, экипаж сам себе подберет. Уже занялся. Мы собрались и двинули обратно. Дошли без проблем. Степана и вещи, что я добыл, котел тот же, понесли к лагерю. Мы же скатили все бочки по доскам, они у борта в кузове лежали, оставив одну. Шланг в кабине под сиденьем нашли. Ведро тоже было. Один из пограничников, ему форма отлично шла. Натянул немецкую рядового. Я рядом сел в кабину, синий комбез но пилотка немецкая. Это та, Славки, у полицаев увел. Аккуратно вывели машину задом и, выехав на дорогу, погнали в сторону Высоколитовска. Что ж, пора начинать. Первые найденные брошенные советские грузовики мы проехали. Там совсем рядом немецкая часть стояла лагерем. Не при них же проверять. Но место запомнили. На вид некоторые целые. Один ЗИС даже с зенитной пулеметной установкой в кузове. Может, целое Со стороны непонятно. Такая штука пригодилась бы. Дальше поехали. Техника разная встречалась. Мимо горелой тридцатьчетверки проехали. Пока все не то. Товарищ лейтенант, смотрите. Там не как БА. Так, тут вроде не минное поле. Табличек нет. Давай, сворачивай. И к нему по прямой. Мы свернули и, давя пшеницу, покатили к замершему на горизонте пушечному броневику. Как я уже вижу, когда сблизились модернизированная версия. Люки открыты, брошен. Стоит заметить, что из оружия у нас всего два немецких карабина и СВТ без запасных магазинов. Машину тот оставил метров в десяти от замершего броневика. Не вплотную, но рядом. Открыв дверцу, я встал на подножку и осмотрелся. Тихо, на дорогах пыль, немцы что-то перевозят, но ну и все. После чего крикнул «Сержант Крапивин, на выход с экипажем, проверить броневик!» Бойцы посыпались с кузова, у двоих немецкие карабины, винтовка у нас в кабине, когда я с матом скатился с подножки, веля занять оборону, рядом с броневиком, у его кормы, из пшеницы вдруг встали трое. Два командира и боец. «Эй, мы свои! Истребительный авиаполк!» — крикнул один. Там были подполковник со звездой героя, капитан — это он кричал, — и младший сержант. «Вижу, что петлицы голубые!» — буркнул я, вставая и отряхиваясь. «Если бы вы своего сержанта не окрикнули, я бы в машину гранату кинул. Нашли вот противотанковую в разбитом грузовике!» — сказал капитан демонстрируя гранату. «Эту гранату можно как камень использовать или орехи колоть. У вас запала в ней нет?» «Да», — удивился тот. «Ну, мы как-то не изучали. Думали, она к бою готова». «Крапивин, не наблюдаю тебя и бойцов у броневика. Приступай», — прикрикнул я сержанту, потом потребовал к осмотру документу встречных армейцев. Их, кстати, больше было. В стороне еще 17 человек поднялось. Остатки разбитого авиаполка, многие с бинтами. Эвакуировались землей, были уничтожены авиацией, вот ирония судьбы. Долго укрывались в лесу, потому как дороги немцами были забиты, а ночами шли от границы, и вот тут встали. Если бы не машина с припасами, что помогла так долго протянуть, раньше бы следом за своими двинули. Свои документы я тоже протянул, те узнали, что я пограничник. Вот и познакомились. Сигнал своим, чтобы были настороже, я подал. И спросил у подполковника. «А теперь правду говорите, а не тот бред, что вы лепите. Тут до границы по прямой 20 километров. Какой еще полк к черту? Вы самолеты на разграничительной линии в линейку ставили, чтобы немцев штаны наложили со страху. Вам тут делать просто нечего. И кто вы такие?» Подполковник смущенно прочистил горло, И пояснил, я не знал, смеяться или плакать, и ведь не шутил, видно, что правду говорит. Я понимаю, что в небе своя навигация, но как можно заблудиться на земле и днем? И то, что их регулировщик в эту сторону направил, сомнительно, если только он не ложный. В общем, история такая. Уничтожили матчасть, их полк в землю в вбомбили, что могло летать, отправили в тыл. Остальные погрузились на машины и колонной следом. А тут регулировщики, мол, дороги блокированы сгоревшей техникой, двигайтесь по этой, и даже схему нарисовали. То, что они в сторону границы двигаются, тени сразу поняли. Тут налет, колонна разнесена, укрылись с ранеными в роще, а та просматривается насквозь. Как раз стемнело, двинули к большому лесу, думали, он укроет а тот еще ближе к границе. С собой из машин припасов набрали. Они и позволили продержаться. Двое раненых умерли, кто пережил дорогу, и то, что те несколько дней в лесу укрывались, двинули вот следом за нашими. Да у них припасы к концу подошли. Утро их застало тут в поле. Пришлось в тени броневика дневать. Ждали темноты, пока рев нашего грузовика не услышали. Я видел примятую траву, Но думал, это экипаж броневика тут побегал, и Таня оправилась после этого. Да уж, в пути они меньше суток. До того леса, о котором те говорили, было меньше восьми километров по прямой. В принципе, вполне возможно так и было. Сегодня было двадцать пятое, уже вечер, через два часа и стемнеет. У меня уже тридцать три кило хранилище, качается. Мы поговорили и авиаторы решили с нами отправиться. Им уже одним надоело. Были окруженцы, видели в стороне и не раз, но к ним никто не выходил. А так, наконец, от Крапивина выслушал доклад, то, что движок в порядке было видно, бак заправили одним ведром, и он уже весело тарахтел. Ходовая и двигатель в порядке. Бак пустой. Нет боекомплекта, пулеметов и прицела к пушке. Машина боеспособна Судя по раскиданным у бронемашины пустым пулеметным дискам, тут были обычные стрелки и вылучили патроны себе. Да это все найдем, снимем с разбитых, заправляйте броневик и включаем его в колонну. Есть, — козырнул Крапивин и направился выполнять приказ. Пришлось потесниться. Хорошо, кузов у машины небольшой, даже двоих в броневик помимо экипажа сунули, и к нам в кабину одного на пол. Но забрали всех и двинули к дороге. Первым мы. Броневик за нами. Дороги пустели. Вечер немцы готовились к отдыху и сну. Приметив перевернутый Т-26, на боку лежал. Явно авиация поработала. Велел водиле. «Останови у него. Глянем, что там ценного для нашего броневика». Подъехали мы вплотную, чтобы скрыть, кто покинет кузов. Впрочем, с танком ничего не вышло. Люки закрыты, и изнутри такая ядреная вонь шла, что стало ясно, экипаж танка и сейчас внутри. Я велел Крапивину открыть баки и поджечь танк, устроим погибшему экипажу огненную воинскую тризну. Так что, когда уезжали, позади разгоралось пламя, пачкая вечернее небо черным дымом. А через три километра встретили расстрелянную колонну. Немцы сдвинули, что осталось на обочину, чтобы не мешалось, или просто объезжали. Из разбитого БТ-2 достали пулемет и диски. Даже с патронами нашли. Так что его начали устанавливать в броневик. Также выяснилось, что одна полуторка полностью на ходу. И что, что кабина прострелена, и следы крови есть. Даже в баке топливо имелось. В кузове пустые ящики из-под патронов. Кто-то опустошил. Рядом множество вскрытых цинков раскидано. Думаю, отступающие войска это сделали. Непонятно почему, машину не забрали. Оказалось, забился бензопровод. Обычное дело для этих машин. Грязный бензин. Прочистили, и ста заторохтела на холостом ходу. Что не очень хорошо. Машина с открытым кузовом. Бойцов пока в кузов не усадишь. Так что только водитель внутрь сел, двинул за грузовиком. Броневик все так же замыкал колонну. Теперь хоть не такой беззащитный. Пулемет есть, поставили его как спаренный с пушкой. Это хорошо. А калибр пушки не совпадал. В БТ-2 было что-то мельче. Два шлемофона из танка добыли и запасной комбес. А чуть позже — новая находка. Тут была собранная уже немцами техника. Что-то отбуксировали, что-то своим ходом пригнали. Пункт сбора трофейного вооружения. Я по этой дороге не ездил и про него не знал. Подождем темноты и вырежем охрану. Ее вроде немного, и заберем, что нам нужно. Мы чуть отъехали, я поставил пограничникам задачу, и те внимательно наблюдали, где у немцев посты и место отдыха. Сработать им нужно тихо. К сожалению, на всех всего два ножа и один штык-нож от немецкого карабина. Но авиаторы поделились еще пятью ножами. А как окончательно стемнело, те двинули на дело. Да уж, погранцы — люди серьезные и обученные. Не все были горлохватами, но девять из всех, кого я взял, вполне были умельцами. Они и отработали и часовых, и палатку с остальными. Сам я не ходил, общее командование осуществлял. Может, вскрики и были, но ни одного выстрела не раздалось. Как фонариком подали сигнал — Мы подъехали к стоянке и начали отбирать технику. Да, наблюдатели выставили, чтобы нас не застали врасплох. Авиаторы также выбирали себе технику. Стоит заметить, что те не хотели ожидать до 7 июля. Я сообщил, что мы вынуждены задержаться, а с нами поехали, чтобы добыть техники и припасов. Я планы на ближайшие сутки не скрывал. Так что на месте стоянки отряда их не будет. Расстанемся на складах. «Где возьмем все, что нам нужно?» «Теперь я был уверен, что возьмем. Надеюсь, бойцы не оплошают и склады захватят так же тихо. Я там все знаю, где посты и отдыхает смена, в курсе. Так что работали. Авиаторы, кстати, тоже себе взяли пушечный броневик. Я в отряд два подобрал, теперь три их, под общим командованием Крапивина. Основная наша ударная сила. Танки не смотрел» хотя были и на ходу. Да, они шумные, а броневик по шуму от грузовика не отличишь, разве что примут загруженную машину, та шумит сильнее. Демонстративно посмотрев на часы, снова вышел из укрытия, а был в своей форме командира пограничника, и, встав на виду, сделал полуоборот, подняв руки. Минуты три стоял и вернулся в укрытие. Я это делал в третий раз за последние полчаса, так что, вернувшись, сообщил бойцам, что меня прикрывали. Все. Похоже, спецов не будет. Или выполнили задание, или немцам попались. Как стемнеет, грузимся на технику и идем к нашим. Я продолжал легенду по спасению красноармейца Райнова. Якобы у меня тут встреча назначена. И привел я сюда весь отряд, включая жену с дочкой. Да, был вечер 7 июля. У меня на данный момент 163 кило накачалось в хранилище. Уже два дня, как запустилась опция управления големами, и я активно ее тренировал. Вообще, с той встречи с авиаторами особо ничего не произошло. Погранцы неплохо сработали на складах, подогнали грузовики, и началась погрузка. Я знал, где и что брать. Да, на пункте сбора мой отряд увеличился на два броневика, 5 ЗИСов, 4 грузовых крытых, и один с зенитной пулеметной с четверенной установкой в кузове. Вполне целый. Мы ее даже зарядили. К одному ЗИСу полевую кухню прицепили, нашу советскую, в порядке-то. Даже странно, что немцы ее к делу не пристроили. Броневик свой первый в порядок привели, боезапас полный. Также взяли две полуторки с лавками для перевозки личного состава, тяжелый мотоцикл с коляской для дозора. Едва хватило людей на всю технику для перегона. Даже я за руль сел. Ситроен вел. Заправил, понятно. Да тут на пункте сбора небольшие запасы были. И их почти все авиаторы забрали. Вот те себе взяли один пушечный броневик, а больше на ходу не было. Два ЗИСа и м для комполка. Это тот подполковник. На складах, как сняли часовых, час пограничники потратили, пока не убедились, что живых там, включая смену, мне осталось, документы убитых мне в планшетку. Ну а дальше я показывал, куда встать и что грузить. Командовал. Машины быстро заполнялись одна за другой, и мы, покинув склады, двинули к месту стоянки отряда. По пути авиаторы отпочковались. Я им на тот день обстановку дал, что вокруг происходит, и посоветовал, куда ехать. Причем так, чего бояться, и где лучше выйти. Может, и доедут. Сами вернулись, технику загнали в вглубь леса, броневик передовой проложил тропу, замаскировали следы колес, и до 7 июля, до часу ночи, лес не покидали. А ночью нужного дня сделали рывок суда, якобы к месту встречи. Технику замаскировали, тут войск уже мало, охраны тыла только подразделения, фронт далеко, Легче уже ездить. И вот, дождавшись вечера, многие спали, дневали. Дальше я опознался, чтобы издалека видно было. Но спецы не вышли, как я сообщил. Тут один из бойцов вдруг воскликнул. «Товарищ лейтенант, движение!» Обернувшись, я увидел, как на лугу, метров в двухстах от нас, поднялся травяной холм в виде человека. И это голем. Я его пока полчаса держу, но дистанционно туда отогнал плетение и вот поднял. Да, я решил продемонстрировать бойцам, что договоренность с неизвестным майором ГБ действительно была, а то все на словах. Так что я оставил бойцов, велел внимательно за округой наблюдать, до да прикрывать меня, и бегом к холму. Голем уже лег, и как будто не было там никого. Подойдя к месту, где тот вставал, я присел, встал на одно колено, и склонил голову, как будто что-то слушал. Минуты три. После этого встал, выпрямив спину, и четко козырнув, побежал обратно, придерживая ППД на боку. Собрав командиров отряда, я сообщил, «Все, хана спецгруппе. Выжил один боец, да у него свое задание в стадии выполнения. Так что можем двигаться к своим свободно. Там отправим райного в Москву. Уже там с ним решат». Похоже, пролетаем мы мимо Наград. Ну, хоть дело немалое сделали. Значит так, до темноты ждем тут, а я отъеду. Готовьте Ситроэн, я пока в немецкую форму переоденусь. Проведу разведку. Спец сообщил, что мост, где я собрался вести колонну, разрушен. Нужно это узнать, иначе маршрут будет серьезно удлинен, что в мои планы не входит. Уже через 10 минут я катил по дороге за рулем Ситроэна. Кстати, номер бортовой изменили, этот грузовик в розыске, я уверен. Так вот, крутил баранку, тут до Высоколитовска 3 километра, скоро на месте буду. Ну а пока ехал, размышлял. Я не все рассказал, только важные моменты. Для начала, когда тут склады грабили, я навестил двоих, важных для меня людей. Пекаря заказал на вечер 7 июля мне сделать 20 обычных нарезанных батонов, и 10 французских булок. Я люблю бутерброды из них. Ну и навестил контрабандиста. Его дома не было, но жена вполне. Она заказ и деньги приняла. Те марки передал, что я солдат собирал. Обещала выполнить к седьмому. Бойцы за городом ожидали, пока я заказы сделаю, потом уже поехали к отряду, что набрали на складах: вооружение и боеприпасов советского. 10 СВТ, 5 ДП. 10 ППД, 5 ящиков с ручными гранатами, 15 пистолетов ТТ для экипажи броневиков, плюс 30 противотанковых ружей, польских, и боезапас к ним. В машину с кухней припасов, всего разного, соль и сахар, пачки чая. Форму комплекта подобрал по списку старшины, вещмешки, котелки армейские, наконец, сапоги себе, как и хотел две пары, офицерские. Снаряжение усилил, мне командирское, стТ но и наган взял. В общем, хорошо затарились. Потом, пока до 7 июля время шло, проводили обслуживание и ремонт техники. Пришлось засылать группы, снимать с разбитых детали, осваивали добытое. Кухня работала в полсилы, но главное, она есть. А вот котел на 20 литров я прибрал обратно в свое хранилище, на будущее. На кухне милиционерша с неприятной мне фамилией Катукова и Анна властвовали. Поваров у нас не было, им делегировали право готовить. С Анной все сложилось, уже дошло до постели. И, видимо, чем-то выдал себя. Но опыт у меня большой, вот та из-под задумчиво на меня поглядывала, но ничего не говорила. С Аришкой много играл и возился. Светлый ребенок. Ну и, понятно, командовал отрядом. К нам еще четверо вышли, бежали из плена. Один командир, танкист, младший лейтенант. После проверки принял один броневик. Стрелков из пульбата на зенитку, так что порядок, мы готовились. И времени было достаточно, что по аурному хранилищу сильно не заполнял, только нужное и важное. Винтовку СВТ в полном порядке, с оптикой, запас патронов, 300 штук к ней. ППД новенький, с двумя запасными дисками, 500 патронов в запасе. И нет, тот, что у немцев увел, это официальный, он будет при мне. А этот второй в хранилище к бою готов. Для неприятностей. Потом два ТТ и ноган Один ТТ имел кобуру ремень командирский и портупею в комплекте. Если снова попаду в плен, из меня все снимут, чтобы было что носить, когда из плена сбегу. Ну и противотанковое польское ружье с 30 патронами в запасе. Я не первую жизнь живу, и знаю, что иметь нужно в первую очередь в запасе. Оно здорово меня выручало не раз. Стоит иметь. Кстати, если дать это ружье Голему и использовать его в качестве зенитки, то он сможет сшибать немецкие самолеты один за другим. Если, конечно, на дальности стрельбы будут. Я об этом не сразу догадался, уже слил личность Никитина, и когда под другими данными пытался устроиться в армии, попробовал. Да, это работает. Двух тогда сбил. И не бомбардировщики, а шустрые мессеры. Охотники. По дороге работала пара. Ладно, не об этом речь. Из оружия все. Разве что пять лимонок, но их не считаю. Из одежды — та форма лейтенанта, что ношу. Потом плащ-палатка, тот синий комбинезон сохранил, запасное командирское исподнее, два комплекта портянок и солдатский полный комплект формы рядового вермахта. Она как раз на мне. подобрал солдат, что склады охраняли, когда мы их взяли. Это все. Место экономил. Потом тот котел, солдатский плоский немецкий котелок с кружкой, ложкой, вилкой и запасом соли из припасов самый минимум повторюсь что место экономил 10 банок тушенки 5 пачек макарон 3 кило крупы 3 риса бойцов мешочки заставил шить из запасных гимнастерок что мы набрали три кило соли и 3 дробленого сахара пачка чая в 5 кило непочатая банка какао немецкий трофей и пачка ржаных сухарей она 10 кило Ну и документы держу в хранилище. Это все. Я, когда уезжал, под присмотром Ани свою форму оставил. вещь мешок с мелочевкой, оружие и планшетку. Да, те две шинели мы сохранили, с собой возим. И так немало набрал. 91 килограмм вышел. Вот остальное, 60 с мелочью, и потрачу на заказы и посещение молочной фермы. На фронте иметь такой дефицит дорого стоит. А так въехал в город, на въезде даже поста не было. Без проблем доехал до дома контрабандиста. Решил с него начать. Дом пекаря как раз на выезде на дорогу, что к ферме вела. Машину не глушил, покинув кабину, ремень карабина на плечо, он в зажимах ранее был, и спокойно, как хозяин, толкнув дверь калитки, прошел во двор подворья. Лицо у меня уже чистое, синяки почти сошли, Так что выглядел неплохо. Из дома уже спешил хозяин, на ходу накидывая рубаху. Судя по тому, как жевал, у того поздний ужин был. «Вам что-то нужно, гер-солдат?» — спросил он. Через дверь в сене испуганно выглядывала супруга-контрабандиста. «Заказ!» — ответил я также на немецком. «Вечер седьмого. Он готов?» Тот, изучающий меня разглядывая, вдруг на русский перешел. Да, только вчера доставил. Все, как и заказывали. Две коробки туалетной бумаги класса «Экстра», пять флаконов мужского шампуня и два женского, духов 10 флаконов, две зубные щетки и четыре тюбика зубной пасты, два больших банных полотенца, две надувные подушки и зимний спальник с подстилкой. Это все. Я, что сверху должен, также перейдя на русский, уточнил у того. «Цены поднялись», — кивнул тот и назвал сумму, так что я отсчитал, марки у меня были. Дальше тот помог мне все перенести в кузов машины. Я откинул тент и задний борт, еще и забрался, якобы относя ближе к кабине, но на самом деле все, кроме одной коробки с рулонами туалетной бумаги, убрал в хранилище. Как раз спрыгнул и закрывал борт, когда стоявший у ворот контрабандист, подумав, Подошел и спросил, «Вы ведь из советских военных?» «Допустим. У меня раненый. Тут обыски начали проходить. Он лейтенант, пограничник. Как-то помог мне, вот отдаю долг. Я к этому серьезно отношусь. Ранение ног, он не ходок. Ваши принципы делают вам честь. Да, я заберу его, сам пограничник». Я подогнал машину к воротам и заехал наполовину во двор, Дальше мы втроём жена хозяина дома помогала, подняли раненого в кузов. Тот вполне в сознании был. И, что важно, как увидел меня, опустил пистолет, удивленно-радостно воскликнул. «А, Крайнов! Не ожидал тебя увидеть! Что ты тут делаешь?» «Все потом. Грузимся». И непростой лейтенант он был, а старший лейтенант. Форма с ним была... Еще на пол кузова хозяин старый тулуп бросил, чтобы было на чем ехать, а жена его узелок с едой передала. Так что закрыл борт, поблагодарил их, понимая, что снял с тех немалую обузу, и, выехав на улицу, покатил к пекарю. Дальше зашел к пекарю, забрал заказ, честно расплатившись марками. По сути, остатки ушли, не так и много у меня их было. После этого покатил к молочной ферме. Добрался нормально, даже заехал на территорию. Тут немцы командовали, ферма учтена и снабжает местной части и вермахт своей продукцией. Тут командовал тучный интендант в довольно низком звании. Сообщил ему, тот от жилого дома шел, который, видимо, и занимал, что прибыл за заказом. За мной офицеры едут на легковой машине, они все и оформят. Попросил показать, что на леднике есть. Тот, подумав, отказывать не стал. Там ударом штык-ножа лишил того жизни. Часы снял, документы забрал, пистолет с кобурой. Вальтер был. Дальше забирал, что мне нужно. Масло уже брикетировано по два килограмма. Вот и убирал бруски. Сливок 3 литра взял. И все. Только масло. Повезло, что есть что взять. Свежий товар. всё Хранилище полное. Вальтер в кармане, так что покинул ледник, в машину и, развернувшись, покатил обратно. Кстати, в кабине противотанковое ружье и патроны. Достал, чтобы места побольше было в хранилище. Масло добыл 32 килограмма, 16 брусков и 3 литра сливок. Люблю с какао их. Это все. Обратно снова через город ехал. Отряд с другой стороны. И объезжать долго тем более я на сыроварню заехать хотел. Уже стемнело, оставил машину неподалеку, в кабине ППД выложил и проверил ледник. Там даже охраны не было, только замок. Убрал его в хранилище и сразу достал, бросив под ноги. Спустился вниз, освещая все трофейным фонариком. Взял два круга сыра. Как раз место, что автомат ранее занимал, заняли. Темный сорт сыра, и светлый плюс еще три круга это уже бойцам дальше в машину и покинул город тогда отряда и доехал посигналив на подъезде как и условились там два сигнала срочный сбор то есть выгнать машины на дорогу и выстроить в колонну или внимание опасность к бою я первый сыграл дальше поставив машину впереди колонны я покинул кабину передал старшине сыр чтобы позаботился о нем, не заветрился, и включил в рацион, выяснил, как дела, подтвердив, что да, мост разрушен, поедем в объезд, и подошел к заднему борту. Пока сержанты бегали и все проверяли, я узнал, как там Анна с дочкой, после чего, забравшись в кузов, присел у старлея, что меня разглядывал. Света фонарика хватало, освещал, вот и сказал, я не знаю, кто ты, Двадцать второго под разрыв снаряда попал. Стенка кирпичная завалила. Бойцы откопали. Под присмотром немцев. Так в первый раз в плен попал. Потом и второй раз. Оба бежал. Память у меня отшибла. Все, что было до двадцать второго, из памяти вынесла. Тут задание московских выполнял. А сейчас, набрав брошенной техники, нагоняем своих. Они далеко. Слухи ходили. Минск сдали. Под Могилевым и Смоленском дерутся. При Балтике почти вся у них. Местные немцам помогали, в спину били. Пинск недавно сдали, мы туда и двинем. На Украине чуть лучше, но именно что чуть. Тут у нас на Западнем фронте полная задница. Уже слышал Павлова к стенке и немало командиров. За провал обороны. Все, сейчас сюда часть груза с других машин перекидают и пару бойцов, они присмотрят. Если что, стучите в стенку, я за рулем буду. Переодеваться я не стал. Поеду впереди, с мотоциклом буду дозор изображать, но уничтожение постов на Големе. Торопиться я не хочу. Дня четыре потрачу, чтобы к своим выйти. Тут хранилище накачается. Уберу вторую коробку с туалетной бумагой, ППД и ружье. По весу за четыре дня накопленного не входят, но я что-нибудь придумаю. А выстроились таким образом. Впереди мотоцикл с двумя пограничниками в немецкой форме. Напомню, что мы ее набрали, когда склады взяли. Надеюсь, в темноте немцы не поймут, что это советская машина. Потом мой Ситроэн. Это весь дозор. Отстав на 300 метров, идет остальная колонна. Крапивин ведет. Впереди два броневика. Дальше грузовики. И третий БА замыкает. Что ж... С Богом! Нарком Берия благожелательно смотрел на то, как я с Анной кружусь в вихре вальса. Ловил его взгляды. А я танцевать умел. В Испании серьезно танцами и музыкой занялся. Таня имела такой опыт, но я вел ее. Так что мы смотрелись красивой парой. Да и были ею. Был банкет по случаю награждения в Кремле. А то, что Берия присутствовал так пограничные войска – это подчиненное ему ведомство. И тот также принимал поздравления от других командиров и высших сановников. На мне новенькая парадная форма старшего лейтенанта пограничных войск. Три награды. Берия по доброте душевный пробил. Звезда героя с орденом Ленина и второй орден Ленина. Он за то, что боевую технику и людей вывел. А героя – за то, что повторил историю Никитина. Взял в плен генерала, причем того же самого, и германский стяг дивизии, освободив наше полковое знамя. Не поскупился. Тут вообще как все происходило? Вышли мы к своим через шесть дней после начала движения колонны от Высоколитовска. На три дня у Кобрина задержались, и на два — у Пинска. Вели боевые действия, пока боеприпасы были. Несколько колонн перехватили, уничтожив... Освободив с пяток колонн пленных, но вышли своей компактной группой. В Кобрине генерала и знамена лично взял. Да я тут подумал, конечно, себя тихо вести нужно, но я беспамятный. Подвиг совершу, может, где в тылу устроят. Снова опыта и знаний наберусь. А такая награда по жизни всегда пригодится. Так и добрались. ППД и ружье с патронами убрал в хранилище. Место накопилось а с коробкой бумаги нет. Старшина с чего-то решил, что она на балансе отряда, и рулоны как-то быстро разошлись. Даже Анна два прихватила. Да и на всех не хватало, командирам и женщинам в основном. Ну и ладно, не жалко. До 42-го точно хватит одной коробки. Да и до конца войны, если так честно. А там самолет будет, начну навещать тылы немцев. Надеюсь, тут все пройдет без проблем». Отключил же опцию усиления эмоций. Кстати, да. Вижу, что не давят те. А давили с момента, как аурное хранилище запустилось, а не опция «Повелитель Големов». Я до самого отключения этого не замечал. Да, тут скажу одно. Опция, конечно, отключена, но есть один момент, та обидчивость. На Катукова, на командование 324-й стрелковой дивизии. Оно было. Вот только дело в том, что опция усиления тут совсем ни при чем. А я по жизни такой, обидчивый. Жена говорила, что со мной живет, как по минному полю ходит. В молодости я сильнее обижался. К взрослению, уже с опытом не так сильно, чтобы к старости было, не знаю, не дожил. А так молодой, эмоции пруд, да еще усиление это. Хотя Катукова командование той дивизии — Я и сейчас прощать не намеревался. Пошли они. Вот так мы вышли к своим мотогруппой. Там особый отдел армии быстро разобрался, что происходит. У меня и рапорты все написаны. Так что всех, кто причастен, быстро на эшелон и в Москву. Тут самолет не гоняли. Технику особый отдел армии принял. Вроде как отойдет полку НКВД все. Дальше по прибытию шли допросы и опросы. Райнова в госпиталь, как и того Старлея. Он командиром заставы был, фамилия Аксенов. Никакого майора Зиновьева в московском управлении нет. Скорее всего, немецкие диверсанты шалили, или наши. Но армейские это не исключали, запросы уже отправили. Но зачем им Райнов, никто не понял. Его тоже допрашивали, даже жена приехала, подтвердила, это ее муж. В общем, глухарь пока. На меня особо не давили из-за пленного генерала и знамен. У врачей побывал, диагноз, амнезия подтвердили. Вот сегодня восемнадцатая, два дня как в Москву прибыли. Награждали, быстро все провели. Высшую награду я один получил. С Орлею с сержантами и со старшиной, боевики, остальным красные звезды. Даже Анне и Катуковой. Бойцов в казармах дивизии Дзержинского награждали сегодня утром. Я присутствовал, а тут один с супругой. Осталось узнать, что по мне решат, и насколько в Москве задержаться позволят. В общем, самое страшное и тяжелое, как я считал, позади. Осталось пережить войну. «Значит, ты хочешь свой дом купить?» — спросила Анна, когда мы закончили, и я повел ту к столу, где официант разливал напитки себе взял легкое вино жене впрочем тоже понимаешь война это не на один день она надолго в тылу будет дефицит всего особенно продуктов свой дом с огородом позволит вам пережить эти страшные годы на три семьи огород нашу твоих и моих родителей с банькой дом возьмем будут в субботу в баню приходить понятно с огородом помогать поэтому покупка своего дома на территории москвы, Важное и очень нужное для нас дело. Козу заведем для Арины, молоко будет, творог или сыр может научишься делать, соседки научат. Хозяйство дело такое, соленье и варенье дело нужное. Поэтому серьезно все подумай, оформим дом на тебя, понятное дело. Пока я тут, все сделаем. Насчет средств на покупку не думай, трофеи взял, их потрачу. Средства действительно были. Почти 100 тысяч рублей. В Кобре не добыл, в Сберкассе. Даже вывести не успели. Немцы уже там свой банк развернули. Так что еще 30 тысяч марок добыл и золотых монет 200 штук. Особо не загружал хранилище, и этого достаточно для начала. Кстати, с момента выхода, это было утро 14-го, хранилище качалось, я ничего туда не убирал. Для начала постоянно под присмотром был. До допроса и разное общение шло. Так что на данный момент у меня 45 кило свободного. Можно будет что тут прикупить, было бы время. А что с ним, не знаю. У меня свободного, и как в Москву прибыли, не было. На квартиру к родителям только спать приходил, да поздно. А с утра снова на Лубянку. «Трофеи», — вздохнула та. «Да тут и думать нечего. Дом с огородом нужен, прав ты во всем». «Просто я городская девочка, в колхозах бывала, со школой или школьный огород помогали, но свое хозяйство... Научимся, да?» «Это верно. О, Берия освободился. Хочу узнать, куда меня направят. Может, в курсе?» «Однако тут меня отвлекли, и нарком ушел, так что не узнал. Догуляли и поехали домой. Мы жили у моих родителей, а Ришка сейчас у них». «Да, Анна заранее позвонила своим, чтобы у нас были. Мои родители-опекуны тоже дома, ждали нас с награждения, отметить награды наши». И держали совет, как отметили награды, первые рюмки опустошили, сидя за общим столом. «Общее решение таково. Покупки дома быть. Но мы не одни будем выбирать. И смотреть. Все остальные тоже хотят поучаствовать. С утра и начнем». Тем более мне нужно прибыть на Лубянку в два часа дня. Времени мало, но оно есть. С утра дома поедем смотреть. В службу такси я позвонил и заказал. А пока отдыхать. Родители и сестры Анны с нами устроились. Поздно и домой не отпустили. Всем место нашлось. А мы с Анной мой зимний спальник обновили. Спали в нем. Он, считай, полуторный, на полу. С утра кто на работу... «А кто с нами на такси объезжать дома?» «Да сразу выбрали. Сразу подошел. Для начала он как раз между квартирами родителей Анны и моих. Да, опекуны мне понравились, пожилые, добрые люди. И я стал их называть мамой и папой. Мне несложно, а им приятно. Те с Аришкой как с внучкой возились. Нарадоваться на нее не могли. В общем, очень удачное местоположение дома. Недалеко трамвайная остановка». Хороший огород, фруктовый сад, да и сам дом. Причем выкупали с урожаем. Хозяева картошку и разные овощи посадили. За это доплата. Дальше на Анну начали оформлять. Такси нанято на весь день, возит их. Тут теща помогала. С нею ездила. Моя мама с Аришкой сидела, у нее отгулы. А вот я рынок посетил. Да, тут опишу, что взял офицерскую английскую палатку. Похоже, ту же самую, что в теле Никитина взял. Велосипед, новенький, такой же, как брал Никитиным. Но этот другой, цвет не совпадал, темно-зеленый. Потом купил варенье, в стеклянных банках, что редкость, обычно в бочонках их делают. Тут двухлитровые банки с крышками, явно не наши. Оплачиваю и за них тоже. Взял две с малиновым вареньем, одно вишневое, два грушевых и одно яблочное. Потом соленого сала, белоснежное, с чесноком, мягкое, наисвежайшее. Взял все, что было, 12 килограммов. Тут и в хранилище заполнил, и три килограмма домой. Плюс три коровая хлеба взял. Да и все. После этого посетил храм, меня крестили, крестик на шею, и благословили как воина. Штука нужная, я давно это осознал. Там, домой, к родителям. Как раз и Анна с Тёщей приехали. Ну да, Тёща в этой структуре работает, мигом все провели. Анна стала владелицей дома, она москвичка, ей не сложно. Я покупками похвастался, салом и хлебом.